Глава двадцатая Когда Грин глотал окончания фраз, изображая из себя деревенщина, мне он нравился больше. Точнее, такому человеку хотелось доверять. Но ну, так ведь на этом и строился расчёт агента Круга, разве нет? А после схватки с Анубисом и его ведьмами охотник словно бы преобразился. Говорить стал уверенней, часто иронизировал и даже рвался командовать, чего раньше за ним не водилось. Пришлось ставить нехристи на место, объясняя, что хотя мы и, по его словам, коллеги, задачи у нас разные. «Не понимаю. Тебе же, ведьмы, все довольно толково объяснили», — сказал он в финале спора о том, куда нам следует двигаться. «Вы со Стефаном нужны Золотоголовому как обманка, не больше. Не думаю, что после таких потерь он продолжит преследование. Старые боги представляют из себя куда большую опасность». поэтому я и предлагаю ехать со мной и искать Анубиса с его ведьмами». Воспитанник, следуя моим указаниям, взял чуть правее. Мы по-прежнему двигались через топь по едва заметной косе, позволяющей платформе удерживать высоту. В разговор он не лез, все еще приходя в себя. Я же отдувался за двоих. По зрелому размышлению, я решил продолжить путь через болото. «Да, ведьмы нам врали, но не в данном случае». Проштудировав в очередной раз карты, я предположил, что топи, которые там обозначены не были, должны вывести нас к Волге. Через день пути вдоль реки уже начинались церковные владения. «А мы, нехресть, не будем делить опасности на большие и меньшие», — ответил я ему после некоторой паузы. «У нас есть задача доставить сведения ассамблее. Господу мы служим, а епархии присягу давали». «Тебя мы не держим, хотя за помощь благодарны. Так что ты волен, куда хочешь идти. Кругу своему на доклад или дальше Анубиса выслеживать». «Без транспорта мне ловить нечего». Ничуть не смущенный отповедью отозвался Гринь. «А вместе у нас шансы очень неплохие. Сам подумай, Оливер. Сильный маг, опытный, страж и жрец». «Стефан не жрец. Я понимал, кого имеет в виду охотник, говоря о жреце». Сам после столкновения с Анубисом думал о том непрестанно. «Конечно же, жрец. Иначе с чего бы его Анубис так хотел заполучить? Не инициированный ревнитель. Так же вы говорите?» Как узколобый фанатик, коим меня частенько в последнее время величали, я отмел предположение нехриста презрительным молчанием. Но как опытный граничник, проживающий уже вторую жизнь и много чего успевший повидать за этот немалый срок, не мог не признать его правоты. Возможности стражей и ревнителей происходят, если можно так сказать, из одного корня. Ребенок, обладающий необходимым набором признаков, мог вырасти как в страже, так и в ревнителя. Разница была лишь в подготовке. А еще в том, что один путь закрывал возможность развития в другом. В зависимости от запросов и задач, училища сами решали, кого именно им готовить из поступившего материала. Стефана готовили как стража, то есть больше развивая его физические возможности, нежели духовные. Усиливали реакцию, учили обращению с оружием древних, рукопашному бою и защите от влияния высших демонов. Кое-чем из арсенала ревнителей он все же обладал, но на зачаточном уровне, например, мог провести обряд закрытия разлома. Ревнители же в физической силе стражам проигрывали, но возможности их веры были велики. Один на один ревнитель не мог выстоять даже против своры низших, в то же время был способен выстоять против князя. А у нас со Стефаном сложилась ситуация непростая. Полноценным стражем он уже не являлся, хотя рефлексы и возможности тела продолжали оставаться на нужном уровне. Вместе с этим Золотоголовый откатил моего воспитанника до одиннадцатилетнего летнего возраста, фактически обнулив его. И Стефан как бы снова получил выбор. Добавить сюда интерес Анубиса, который желал получить жреца для своего брата Сутеха, так и вовсе выходило, что нехресть прав по всем статьям. «Даже если все, как ты говоришь, это ничего не меняет», — отрезал я. «У нас есть задача». а мой подопечный не обладает необходимыми знаниями, чтобы бороться с существами подобного уровня. Забудь. «А могли бы вернуться героями?» Вкратчиво произнес Гринь. «Отойди от меня, сатана!» На автомате буркнул Стефан. Несмотря на подавленность и некую отстраненность воспитанника, разговор наш он слушал внимательно. «Вот», — поддержал его я, — «устами младенца глаголит истина!» Спор этот с момента, как мы покинули островок на болоте, возникал уже четвертый раз. И все нехрест никак не мог угомониться. Каждый раз он приводил все новые и новые доводы, убеждая нас присоединиться к его охоте, покидать нас и заниматься своими делами самостоятельно он, несмотря на многочисленные отказы, не торопился. Про себя же и про этот свой круг магов Грин говорил неохотно. Обозначил широкими мазками, дескать, есть такое вот государство, и я его эмиссар, ну и все на этом. Где конкретно расположено, какими землями владеет и какие законы продвигает, ни слова, сколько бы я не спрашивал. Из редких оговорок я понимал, что, скорее всего, земли магов расположены где-то в районе Сибири, может, дальше даже, на Алтае, например. Но сказать с уверенностью не мог, так далеко ассамблея еще не забиралась». Мы, конечно, стремимся очистить от демонов и их слуг всю планету, но должны и собственные территории охранять. А вот Гринь про ассамблею знал немало, причем довольно специфического. Наше устройство, уставы, ранги и возможности. Неприятно это было осознавать. Где-то, не так чтобы очень далеко, живут люди, которые про нас знают на порядок больше, чем мы о них. «Давай лучше ты с нами, Гринь». «А что?» «Станешь послом доброй воли, свяжешь договорами две страны, сражающихся с демонами. Достойное дело. Будет что докладывать начальству». Тот, на мое предположение, отреагировал ироничной улыбкой, мол, «Да-да, бегу впереди платформы». «И через какое время я окажусь в подвале ваших ревнителей? Сразу, как только ты расскажешь, что я маг? Или дадут водички перед арестом попить? Вы же дух конкурентов не переносите». хотя сами именно что и с врагами и боретесь». «Вот не надо только по басенке общинников пересказывать», – вскипел я. «Конкуренты? Конечно. Какие вы нам конкуренты? Есть разница между волшбой вашей проклятой и силой истинной веры». «А чего же она раньше-то не работала? Вера ваша. До того, как печати сорвали. Вроде тоже храмы были, и православные, и католические, и протестантские. И это я только про христианство говорю». «А куминизм? А универсализм?» Ну, на это там мне было чем ответить. Копии в данном вопросе было сломано множество, а ассамблея давно имела толкование данному факту. Потому и не работало, что зримое проявление веры не нужно было. Грубо говоря, не было демонов, не нужны были и силы их изгоняющие. Битва до падения печати была на духовном уровне, а не в реальности. Это сейчас она в нашем плане бытия происходит. От того и возможности у воинов Христовых проявляются. Так что ты не путай, нехристь. Наша сила от веры происходит. И со своими заклинаниями ты ее в один ряд не ставь. И боевые песнопения стражей тоже. Как по мне, примитивная рифмоформа. По сути, простенькое заклинание, обернутое в псалмы. Техники есть техники, Гринь. Ты прекрасно понимаешь это. Да, ты прав. Есть сходство между простыми заговорами. и боевыми молитвами, но только внешние, источники разные. А как по мне, так никакой разницы нет. Источник ваш, тот же, что и у нас, избыток магии, разлитый по миру после падения печатей. В другое бы время, в другом месте я и спорить бы с ним не стал. Сделал бы все, чтобы доставить его к ближайшему ревнителю, а тот бы быстро разницу нехрестью объяснил. Но мы были одни в сотнях километров от цивилизованных мест, и плыли над болотом, которое одним своим видом вгоняло в тоску. От чего бы и не поговорить с человеком, который спас жизнь твоего воспитанника, тем более с человеком, который смог отогнать древнего бога. Что ему мог сейчас противопоставить Стефан? Да, согласен, не очень верный с точки зрения догматов подход, но мы наставители, существа насквозь прагматичные. За это нас и ценят. Спустя некоторое время спор наш утих, но только за тем, чтобы Грин снова мог вернуться к уговорам помочь ему с охотой на Анубиса. На этот раз, устав переливать из пустого в порожнее, я ответил резко. «Если даже предположить, что мы согласимся. А это не так. Как ты себе представляешь эту нашу помощь? Стефан обычный пацан, только и спасается на рефлексах до памяти тела. И, допустим, он потенциальный ревнитель. Толку с того, если он не обучен». «Ну вот». «А все вера, вера!» – хохотнул Гринь. «Это уже похоже на рассуждение нормального, критически мыслящего человека, цифровой копии человека. Необученный жрец – это аргумент». «Имей я в этот миг тело, подхватил бы что потяжелее с пола, да и швырнул в наглую эту ухмыляющуюся морду. Как с хляби уберемся, катись на все четыре стороны, нехресь. «Вот она, благодарность церковников!» «Наша благодарность будет выражена в том, что трибунал о тебе узнает уже после того, как ты сделаешь отсюда ноги. И нам, между прочим, еще ответить придется за то, что не задержали тебя». Спор снова заглох. Видно было, что ненадолго. Нехрист явно подбирал новые аргументы. «А я вот кое-что полезное из разговора вынес. Не про источники магии, конечно. Все это чушь и ересь, за которой уже ни один колдун на костре сгорел. Нет». Задумался я о том, что неплохо бы подкинуть Стефану парочку молитв из арсенала ревнителей. Будет с того толк или нет, это еще бабушка надвое сказала. Но с другой стороны, если не попробуем, точно не узнаем. Стефан на приказ заучить длинный и довольно непростой текст отреагировал так, как я и ожидал. А именно, нахмурился и неохотно кивнул. Понять его было можно, чины, или, как их еще называли, заклинательные молитвы, ревнителей, являлись лингвистически сложными построениями, читать которые требовалось в определенном ритме, не сбиваясь. Однако принялся он за дело, пусть и без особого желания, но с решительностью, которая всегда являлась его отличительной чертой, и спустя каких-то три часа наизусть затвердил первый, хоть и не слишком сложный, чин из пяти базовых. Естественно, произносил он его без нужного ритма, тут еще надо было шлифовать и шлифовать, но, как говорится, терпение и труд все перетрут. «Кажется, за нами следят», — сообщил в этот момент Гринь. «В способностях мага определять разломы и местоположение демонов мы уже успели убедиться, так что я лишь кивнул и уточнил, кто». «Это-то и странно. Не демоны. И не ведьмы с Анобисом. Слепок с Бога я снял четкий. Просто...» Знаешь, как смотрит кто-то, я даже не могу сказать, что этот кто-то нам враждебен. И вектор взгляда определить не могу. То есть могу, но он постоянно меняется. Я поднял дрон повыше и принялся описывать им круги над нами, с каждым разом увеличивая радиус. Ничего не обнаружил в радиусе двух сотен метров, даже использование различных режимов съемки ничего не дало. Тихая, безжизненная топь. «Только гады, ползучие размером с ужа, жабы, да редкие болотные птицы, ну и мошкара, естественно». «Уверен?» – уточнил я спустя минуту. «Тут без антиграва довольно сложно передвигаться». «Нет, не уверен. Но есть ощущение, что те, кто за нами следят, дружат с магией. Слабый фон. Вон там». И он одними глазами указал на одинокую ель, растущую метрах в 150 впереди. «Ну давай проверим. Дело такое». Перестраховка спасла множество жизней. Даже если Гринь ошибся и его обычной тревожностью накрыла, мне дрона сгонять несложно. Ресурс у него почти полный, запасные элементы питания в наличии, да и не последний чай. Так что, удерживая его на высоте в 5 метров, я отправил разведчика в полет по указанным ориентирам. Тот, осмотрев все с особым пристрастием, вернулся ни с чем. «А теперь вроде там». Глаза нехристи указали на ряску слева, которая только что колыхнулась. «Нет. Стоп, смещается. И быстро. Оля, эта штука прет прямо на нас!» Но я и сам уже это видел, как и Стефан, остановивший платформу и уже стоящий с рельсой в руках. Раздвигая ряску на нас двигалась волна, породить которую могло только очень крупное тело. «Скажем, гигантский уж метров так пяти в длину, или иная какая живность размером не меньше». Наконечник стрелы охотника двигался за головой буруна, понемногу наливаясь золотом. Но пока Грин не стрелял, ждал чего-то, об этом и неуверенное выражение его лица говорило, словно бы он поверить не мог в то, что видел, но при этом опасности особой не ждал. «Мой подопечный тоже не торопился залить движущуюся волну вольфрамовыми снарядами». Скрытая водой и ряской, подводная тварь неторопливо приближалась, одновременно поднимаясь из глубины. Когда до платформы ей оставалось проплыть метра четыре, она показала верхнюю часть головы. Обычной, человеческой, только синюшней, как у трупа кожи, и волосами, больше похожими на светло-зеленый мох. Глаза, как ни странно, у него были совершенно обычными, карими. Разве что, как у змеи, слизистая, закрывалась прозрачной мембраной. «Водяное...» Выдохнул Стефан. От удивления чуть на спусковую скобу не нажал, но я послал сигнал на нитам и предотвратил выстрел. «Измененный». Протянул Грин с каким-то даже облегчением и опустил лук, после чего выругался. «Какого ты сюда приперся?» Голова пришельца уже полностью показалась над водой. Синие губы сложились трубочкой и сплюнули струйку воды. «Обмен?» — булькнуло создание. «Торговать, рыбая!» «Помогать ты!» «Не торговать. замахал руками Гринь. «Нет рыба, нет железа!» Вел он себя очень уверенно, словно ему уже приходилось общаться с такими вот людьми. Я же про них только слышал, но в контакт вступать никогда не приходилось, хотя информация по ним в меня была загружена. «Это человек, а не водяной!» – сообщил я воспитаннику. «Был человеком, в смысле?» «Магия изменила его предков. Сам он, скорее всего, таким и родился. Разум они почти утратили, как и вид человеческий. Могут быть очень разными. Зависит от среды обитания. Эти вот к болотам приспособились. Торговать!» Настойчиво повторил Водяной. Даже мне показалось с угрозой. «Помогать!» Мы со Стефаном глянули на Гриня, как на экспертов подобных вопросов. Тот успокаивающе кивнул, мол, «разберусь, не бойтесь». Высунул за сапожный нож, протянул его измененному. «Нет торговать. Дар. Я дар, ты дорога». «Нет дар. Обмен. Я дорога, ты помогать». «Дорога, да. Помогать». «Человек, ты не ты. Большой, опасный. Железо дар, я». «Дар ты, да. Большой, опасный человек, где?» Тело водяного стало подниматься над водой. И тогда стало понятно, что от человека там действительно осталась только голова. Во-первых, он был значительно крупнее, точнее, более вытянутым. Одним слитным движением он вознесся на два метра, но при этом, кажется, и наполовину из воды не выбрался. Во-вторых, тело его почти полностью покрывало то ли рыбья, то ли змеиная чешуя. Только в некоторых местах на брюхе синела кожа. Ну и в-третьих, рук у него было значительно больше, чем обычно бывает у людей. Только видимых было три пары, тонких, словно бы просвечивающих, заканчивающихся костлявыми пальцами с острыми когтями. «Идти я!» «Показать!» «Помогать?» «Да!» Болотник принял за сапожный нож одной из рук, а вторую вытянул в сторону, видимо, показывая направление, куда нам следует идти. «Гринь, ты понимаешь, что он говорит?» Уточнил у него я. «Общее направление разговора я еще улавливал, но вот в конкретике плавал». Удивительно, что маг как-то все это понимал. «Он просит помочь с плохими людьми, и за это проведет нас через болото на сушу». «Да мы и сами выберемся. Нанимались мы мутантам с плохими людьми помогать». «Я бы не был так уверен. То есть до того, как Водяной выполз, шансы уйти из болота у нас были неплохие. А теперь, если мы откажемся, нам отсюда не выбраться. Они не дадут». «Он не выглядит слишком опасным». Подал голос Стефан, вновь поднимая винтовку. «Они. Их тут несколько. Я поэтому не мог определить вектор. И они не будут нападать, малек. Так что опусти рельсу. Просто затопят все твердые участки, и мы тут застрянем очень надолго. Если не навсегда. Занят на ней, помощи просят. И не говори». Грин снова вернулся к разговору с болотником, пытаясь вызнать побольше о плохих людях, с которыми нужно помочь. Уже через пару минут он повернулся и сообщил, что врагами измененный называет никого иного, как ведьм. Вот так совпадение. «Правда, Гринь?» – произнес я, даже не пытаясь скрыть скепсис. «Сперва ты полдня убеждаешь нас в том, что тебе нужна помощь с Анубисом и его жрицами, а потом из болота выползает это чудо-юдо и указывает, где их искать. Уж не знаю, как ты, не покидая платформу, смог все это организовать». Но помогать в этом мы тебе не будем».